обвал. Проходя тропинкой в школу, мальчишки увидели. В белой, заснеженной крыше хранилища одним своим скатом сравнявшейся с Косогором, зияет огромная рваная дыра. Елки-моталки, обвал. Не сговариваясь, они кинулись ко входу, чтобы посмотреть изнутри, в каком же месте это случилось. Толяну, казалось, сломала ту самую балку, под которой они стояли, карауля тачилинских. Шурка, защищая свой авторитет, утверждал другое. Крыша обвалилась именно там, где со своим напарником подлый Гошка-Мякиш. Ну, увы, дверь в хранилище оказалась заколочена плотницкими скобами. Четыре косые железные стежки намертво прихватили ее к косяку. Причем верхняя рукой не дотянешься. Работа посильная лишь взрослому. И не раньше, как вчера потому что позавчера они туда еще лазили и никаких скоб не было. Шурка так расстроен был этим новым подлым обстоятельством, что даже не хотел идти на уроки. Там же еще две наших законных стойки бормотал он, оглядывая со злобой и ненавистью заколоченную скобами дверь. С такой же ненавистью и осознанием собственного бессилия смотрел он помнится на залитую льдом, гору террикона. Бросив портфель на снег, Шурка стал карабкаться, увязая выше колен, сначала на косогор, с него на толстую крышу хранилища. «Куда? Загремишь!» — кричал Толян. «Нет, я тихо, по краешку, я только позырю». Он подполз на четвереньках к провалу, заглянул. Следом подполз Толян. Они лежали, вглядываясь в рассеянную жуткую темень дыры, пока не продрогли. Расколовшийся от удара пласт мерзлой глины, торчащие желтыми изломами обрушенные горбыли и плахи. Смрадный дух подземелья, ощущавшийся здесь над дырой, почему-то резче и тошнотней, чем в самом хранилище. Один из горбылей, свесившись под углом вниз, концом почти касался островерхой груды, сыпавшегося через провал снега. Шурка повернулся ногами к провалу, попинал зачем-то сучкастый горбыль валенком.